Картина, набросанная Роденом с необычными для него жаром и живостью, заставила княгиню и отца де Гриньи обменяться растерянными и испуганными взглядами. Опасность очень велика, да. грозит большой бедой, но как ее предотвратить? Что делать? Что делать? Что делать? Вы имеете дело с людьми восторженными, как Джальма, чувственными, как Адриена де кардавиль наивными, как Роза и Планш, прямыми и честными, как Франсуа Горди, ангельски чистыми, как Габриэль, грубыми и ограниченными, как Галыш. И вы спрашиваете, что делать? По правде сказать, я вас не понимаю. О да, могу этому поверить. Вы прибегали к грубым, насильственным мерам, вместо того, чтобы воздействовать на все эти благородные и возвышенные натуры, которые, будучи разрозненны в одиночку, очень легко поддадутся всякого рода соблазнам увлечением, равно как и нападениям на каждого из них. Поняли вы, наконец? Нет. Я вижу, все еще не поняли. Нет. Вы либо слишком умны, либо полный тупица. Конечно. Что делать? А что вы скажете, если раньше, чем пройдет три месяца? Самые опасные, самые опасные члены этой семьи Ренипонов явятся умолять на коленях, как о великой милости, о разрешении им вступить в то же самое общество, которое внушает им теперь такой ужас, из с которым Габриэль расстался навек. Нет, такое невозможно. Возможно.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 Кроме того, быть может, с помощью одного могучего помощника удастся эти страсти разжечь, с удвоенной, нет, с утроенной силой и пламенностью. И этот помощник, кто же он? Этот могучий помощник, если он явится нам на помощь, может произвести самые поразительные превращения. Сделать малодушными трусами самых неукротимых, верующими самых нечестивых зверями, самых ангельских кротких. Но кто же этот помощник, этот могущественный страшный помощник, кто же он? Если он явится, самые юные и сильные будут ежеминутно, так же близки к смерти, как умирающий в последнюю минуту агонии... Но да кто что же, же он, кто? скажите! Много. И сильно покосит он людей, и сможет, наконец, одним взмахом укутать в саван, который вечно за ним влочится, всю эту проклятую семью! Защитить жизнь одного Великого неизменного тела Которое Сколько бы у него не умерло Членов Никогда не ослабевает Потому что дух Дух общества Иисуса Никогда не погибнет И этот помощник Приближается, этот помощник приближается, приближается медленными шагами. Его страшное появление предчувствуется всеми и всюду. А кто же это? Холера!